Глава седьмая Туви Эспинг въехала в открытые ворота Яслев-Странда и подкатила к огромному бетонному строению. Звонок поступил чуть меньше получаса назад. Эспинг, как почти во все летние выходные, была в кафе у Фелисии, готовила бутерброды и обслуживала жаждавших кофе-пляжников. Она едва услышала, как звонит мобильный. Звонили Свенск и Эллендер из патрульной машины. «Прости, что тревожим в воскресенье, но тут кое-что случилось». Эспинг не стала заезжать в полицейский участок, отправилась прямо туда, где произошел несчастный случай, как была, в штанах на кулиске и в футболке. По дороге она позвонила эл и рассказала ему то немногое, что знала сама. «Случай со смертельным исходом в Ислев-Странде. Три свидетеля». Когда она прибавила, что речь идет о Джесси Андерсон, ей показалось, что шеф охнул. «Туви, лучше я тоже приеду». «Что-то сейчас начнется. Надо все сделать в лучшем виде. Газеты налетят, а то и телевидение. По дороге позвоню в Истат, посмотрю, может, они пришлют кого-нибудь по опыт Йо проглотил конец слова, но Эспинг все равно его расслышала. И это слово мучило ее всю дорогу до Ислев-Странда. «Кого-нибудь поопытнее». Выйдя из машины, Она увидела еще три припаркованных автомобиля. Белый Porsche Cabriolet, серебристо-серый Polo. Третью машину она узнала. Каленый черный Saab с белой кожаной обивкой и стерильно чистым салоном. Поодаль стояли две женщины. Та, что помоложе, с красным заплаканным лицом, сжимала в кулаке носовой платок. Женщина постарше казалась более собранной. У дверей Свенск и Эллендер раздраженно спорили с надутым пижоном из Сааба, на которого Эспинг наткнулась вчера, когда он увяз в стаде быков. «Так, что здесь происходит?» — спросила она. «Да вот у свидетеля имеется свое мнение насчет того, как нам надо работать», — объяснил Эллендер. Могучий мужик с квадратными плечами, стрижкой ежиком и заросшим подбородком. Эллендер служил в полиции лет двадцать. «Понятно», — ядовито сказала Эспинг. ей уже случалось иметь дело с такой публикой. Калле Блюмквисты, которые насмотрелись детективных сериалов и теперь считают, что знают о полицейской работе все. Почувствовав на себе взгляды полицейских, Эспинг поняла, что от нее ждут действий. «Слушайте», — она, не допуская возражений, указала на человека из саба «Будьте добры встать вон там с остальными свидетелями. Я поговорю с вами, как только выясню положение дел». Винстон прикусил губу. Он же обещал себе не вмешиваться. Точнее, Кристине обещал не вмешиваться. Но когда они обнаружили тело, Кристина взяла на себя задачу утешать несчастную ассистентку, а значит, ему оставалось только смотреть, как двое медведей в полицейской форме топчутся среди лужиц шампанского и осколков. А теперь еще явилась сердитая молодая женщина, повелительница коров, и пытается ему указывать. Конечно, следовало бы махнуть на все рукой. Это не его место преступления и не его проблемы. «Пойдем, Эспинг, я все покажу». Полицейский, выглядевший еще угрюмее своего товарища, открыл дверь. Телезвезда свалилась с верхней площадки и напоролась на эту свою скульптуру. «Но и видок!» Пульс застучал у Винстона в висках. «Идиоты!» — подумал он. И, очевидно, произнес это вслух, так как и женщина, ее фамилия значит Эспинг, и оба полицейских обернулись на него. «Что вы сказали?» – прорычал полицейский, державший дверь. Винстон кожей чувствовал свирепые взгляды Кристины. «Надо было помалкивать. Не получилось. Вы же затопчете место преступления». Винстон старался держать себя в руках. «Джесси Андерсон мертва». «До приезда техников-криминалистов в доме делать больше нечего», — он обращался к Эспинг. «Эти двое пусть останутся на улице». Винстон указал на обоих полицейских в форме. «Они уже удовлетворили свое любопытство, а пользы от них никакой». Эспинг вскинула бровь. Этот надутый индюк еще вчера ее раздражал. А теперь стоит тут, на ее месте преступления, и читает ей лекции на профессиональную тему. вот значит как «В последний раз прошу, отойдите к остальным свидетелям и не вмешивайтесь, иначе поедете в участок в полицейской машине, ясно?» «На каком основании?» «Вы препятствуете полицейскому расследованию?» «В Уголовном кодексе Швеции нет такой статьи». Свенск шагнул к Винстону, расстегнул футляр наручников, висевших у него на поясе, и посмотрел на Эспинг, словно ожидая сигнала. Прежде чем та успела что-то сказать, Их спор прервало появление темного Вольво с мигалкой впереди. Из-под колес летели камешки. Машина резко затормозила перед Эспинг. Винстон и оба полицейских замерли на месте в лихорадочно мигающем синем свете. Дверь открылась, и с водительского сиденья вылез эл «Позвонил я в Истат», — отдуваясь, — проговорил он. «Судмедэксперт и техники уже едут. Но все следователи заняты. Кого-нибудь пришлют не раньше завтрашнего дня». Придется справляться самим. Эл-Йо замолчал. Пару секунд он казался очень удивленным, а потом его лицо расплылось в широкой улыбке. «И вы здесь, Петер! Блестяще! Просто блестяще!» с энтузиазмом пожал руку человеку в костюме. «Тогда, может, протянете нам руку помощи, как специалист? Я вчера уж говорил, у нас нет опыта, чтобы расследовать такие резонансные преступления. Нам нужна любая помощь!» Эспинг захотелось что-нибудь ответить. В то же время она не вполне понимала, что происходит, почему шеф лебезит перед этим раздражительным умником. «Вы, конечно, уже познакомились?» — продолжал эл -Йо. Никто не ответил. «Нет еще!» — поднял брови. «Петер?» — Туве Эспинг, наша следовательница. «Туве?» — это Петер Винстон из Стокгольмской комиссии по расследованию убийств, один из известнейших шведских следователей. Повисло короткое неловкое молчание. Потом послышался тихий щелчок «Это Свенск!» — закрыл футляр наручников. Эспинг узнала фамилию Винстона и сообразила, что только что пригрозила посадить его под замок за несуществующее преступление. «Здравствуйте!» Чувствуя, как у нее пылают щеки, она пожала Винстону руку, стараясь закончить с этим побыстрее. «Ну что, заглянем в дом?» эл повернулся к полицейским в форме и сделал им знак войти. До этой минуты Винстон думал отклонить предложение эл Вообще говоря, он на больничном, а это не его дело. Но когда он понял, что число полицейских, которые затаптывают место преступления, вот-вот увеличится, он не сдержался. «Стойте!» — Винстон вскинул руку. Остальные четверо остановились. «Для начала пусть эти двое останутся снаружи, как я уже говорил». И он снова указал на полицейских в форме. «Этот дом следует рассматривать как место преступления. Там должны находиться только специалисты. К тому же на всех входящих должны быть защитные бахилы. Они наверняка есть у вас в машинах. Это стандартный набор». «Но там же произошел несчастный случай», – запротестовал один из стражей закона. «Она просто упала». «С большой вероятностью, да», – сказал Винстон. «Но пока мы это не подтвердим, дом должен рассматриваться как место предполагаемого преступления. Ничего нельзя трогать или загрязнять, район обнести сигнальной лентой, и лучше всего не откладывая. Спасибо». Полицейские в форме смотрели на эл «Я именно это и собирался сказать», — заговорил тот. «Свенск, Эллендер, натяните сигнальную ленту, не откладывая». «Наверное, мигалку тоже стоит выключить». прибавил Винстон, указывая на автомобиль эль -Йо. На капоте машины продолжал вспыхивать синий свет. Вон уже зеваки собираются. Поодаль на дороге стоял, вытянув шею, Альфреда шохальм с двумя собачонками на поводке. «Да-да», — согласился Эль-Йо, «это я сглупил. Давайте, ребята, не откладывая, и постарайтесь опустить ворота». Все натянули бахилы, и Винстон повел Эспинг и эль в дом. Они миновали просторную кухню и осторожно подошли к краю площадки. «Вот черт!» — вырвалось у эл когда он увидел насаженное на скульптуру крюк тело Джесси. Почти в ту же минуту в голове у Винстона прозвучал тихий, но вполне отчетливый звоночек. Эспинг молчала. Помимо жуткого зрелища в гостиной, она все еще пыталась осмыслить тот факт, что Винстон не только оказался тем, кем он оказался, Он еще и распоряжается на ее месте преступления. На ее первом, настоящем месте преступления. Кажется, внизу валяется разбитый бокал из-под шампанского. Эспинг проследила за указательным пальцем Винстона и обнаружила чуть дальше, в глубине гостиной, несколько осколков. «Не исключено, что Джесси, когда падала с площадки, держала его в руке», — продолжал он. «А у двери стоят две пустые бутылки из-под шампанского». «Наверное, во время просмотров, до того, как мы приехали, выпьито было прилично. Вон планшет с каким-то списком. Наверняка ассистентка Джесси расскажет подробнее, кто здесь был». Эл Йо сделал шаг назад, словно чтобы не смотреть на тело. «Итак...» Он указал на забытую туфельку, которая так и валялась у края площадки. «Джесси Андерсон была пьяна». не удержалась на своих шпильках, хотела схватиться за перила, но забыла, что там только тканевая лента. Она упала спиной вперед и приземлилась таким вот ужасным образом. Разумное предположение. Эспинг к своему неудовольствию заметила, что вопрос обращен не к ней. «Возможно, так и было», — ответил Винстон. «Но пока техники не закончат свою работу, я бы поостерегся выдвигать версии». «Начнем с того, что возьмем свидетельские показания у меня, Кристины и ассистентки. Потом следует допросить посетителей, которые сегодня побывали здесь до нас». Адресатом этих инструкций явно была Эспинг. Она покосилась на шефа. «Отлично, отлично, так и сделаем», — покивал Эльо. «Туве, а ты что скажешь?» «Вон ее телефон», — Эспинг указала в сторону кухни. Там, на каменной столешнице лежал черный айфон, едва видный на темной поверхности. Винстон, к удовлетворению Эспинг, его явно не заметил. На лбу у столичного следователя залегла еле заметная недовольная морщинка. «Я заберу телефон в качестве вещественного доказательства и отправлю его специалистам, как только техники закончат работу», продолжила Эспинг, натягивая резиновые перчатки. Один парень из отдела компьютерной технической экспертизы «Должен мне услугу, так что я попрошу его поторопиться». Когда они вышли из дома, Свенску и Эллендеру уже удалось опустить ворота. Свенск беседовал с Кристиной и все еще всхлипывавшей элен Сиденваль. Эллендер искал что-то в телефоне. «Вы обнесли район заградительной лентой?» – спросил Винстон. Ему уже становилось жарко в костюме. Эллендер поднял на него глаза. Да тут ограда вокруг всей стройплощадки. Вы проверили? Обследовали всю ограду, убедились, что нигде нет проходов. Ну, промычал Эллендер. Я подумал, зачем? Идемте. Винстон махнул ему и Эспинг. И ленту возьмите. Он направился по асфальтовой площадке к строительному бараку и дальше к ограде. Росший по ту сторону ограды густой кустарник загораживал вид на виллу Шохольм. Винстон пошел вдоль ограды. По пятам за ним следовали Эспинг и Эллендер. Через несколько минут они оказались среди дюн. Здесь ограда заканчивалась могучим столбом. Столб отделяли от воды несколько барханчиков и полоска мелкого белого песка. «Есть проход», — констатировал Винстон. «Значит, на площадку мог проникнуть кто угодно. Надо только идти вдоль воды. Здесь тоже ленту натяните». Эллендер вздохнул. Но послушался. Винстон огляделся. До рыбацкого поселка, расположившегося на берегу, было метров пятьсот, не больше. Живописные старинные домики разительно отличались от холодной бетонной коробки, которую представляла собой предназначенная для просмотров вилла. «Смотрите!» — крикнул Винстон Эспинг, указывая на две дюны, песок между которыми выглядел придавленным. «Отпечаток покрышки!» «Кто-то совсем недавно поставил машину именно здесь, между дюнами, где ее ниоткуда не видно». «Откуда вы знаете, что это было совсем недавно?» — сердито спросила Эспинг. «Отпечатки же могли появиться когда угодно». «Нет, не свежие. Видите, их уже заносят песком, там, где дюны с наветренной стороны». Винстон указал на берег. Ветер быстро заполнял песком еле видные борозды. Винстон присел и заметил рядом с отпечатком покрышки слабый отпечаток в виде полумесяца. «Отпечаток подошвы», — констатировал он. «Сфотографируйте на телефон, иначе к приезду техников ничего не останется». Эспинг послушалась, на этот раз без протестов. Встав на колени, она постаралась увеличить след, насколько позволяла камера телефона. Рисунок грубый. Сапог? Тяжелый ботинок? Эспинг огляделась. Погода совсем не для купания. Серые тучи, море еще по-июньски холодное. Тогда зачем кто-то приехал сюда и поставил машину рядом с оградой, на месте, где ее не видно ни из поселка, ни от виллы? Да еще в то самое утро, когда некая женщина встретила такой ужасный конец. Может, это и совпадение, но хорошие полицейские не верят в совпадение. Эспинг бросила взгляд на Винстона. Судя по самодовольной физиономии он задал себе те же вопросы. Кажется, это привело Эспинг в еще более раздраженное состояние духа.